Глава седьмая Марион весь день где-то носится. Я обработала фотографию и даже немного подправила ту, что с пляжа. Но мне кажется, поучаствовать в аукционе не получится. Во-первых, я несовершеннолетняя. Во-вторых, не представляю, как передать права, не озвучивая своё имя. Весь день я просидела за уроками и книгами, благополучно смирившись с тем фактом, что благотворительное мероприятие пройдет без меня. Но Марион не была бы Марион, если бы не добилась желаемого. Она врывается ко мне в комнату с криками. «Эту бюрократию придумал сам дьявол, но он не рассчитал, что я та еще дьяволица. Мне нужно посмотреть, как выглядит подпись твоей мамы, чиркнуть на этих трех экземплярах». «И вуаля! Дело в шляпе!» «Кстати, нотариусы зарабатывают много денег, ты знала?» Я медленно моргаю, и она смеется. «Ты уже решила, что мы не участвуем, да?» «А я тебе говорила, что сама судьба ведет нас. Давай пример подписи. Срочно!» «А почему маминой, а не папиной?» «Интересуюсь я. Найти подпись мамы гораздо сложнее, чем папы». потому что фамилия Дю Монреаль больше на слуху и более редкая, чем Форестие. Ты несовершеннолетняя, мама выступает в качестве твоего представителя, и у нее есть все права на твои фотографии. И да, ты аноним. В нашем случае Луиза будет кем-то вроде агента. Кто скрывается за личиной Луизы Форестие, узнать можно, Но, по правде, это требует времени, денег на частного детектива и, разумеется, желания копать. А если мы напишем «Антуан Дюмон Монреаль», все, пишите письма. Он входит в список 50 самых богатых французов. Не помню, на каком он месте, но это детали. Даже если мы не пользуемся его славой и за нами не бегают папарацци, В отличие от твоего старшего брата, который, кстати, вновь попал в таблоиды со своим несуществующим романом. Ты видела? Вся желтая пресса вновь пестрит. Александр Антуан Дюмонреаль. В общем, вычислить тебя с фамилией Дюмонреаль легче легкого. При упоминании списка богатых людей и желтой прессы по телу пробегает неприятный холодок. Но я гоню нежданные мысли прочь. Изучаю бумаги, которые она разбросала на столе, и ничего не понимаю. Юридический язык — не язык вовсе, а инопланетянские каракули. «Ты что-нибудь понимаешь из написанного?» Скептически вопрошаю, и Марион ухмыляется. «Разумеется!» Я пожимаю плечами. «Ладно, у меня где-то было подписанное разрешение от мамы, только его надо найти». Я начинаю выворачивать содержимое шкафчиков, и в комнате не остаётся места, чтобы развернуться, повсюду валяются бумаги. Марион нервно барабанит пальцами по столу. Наконец, из общей кучи я выуживаю нужный лист и с облегчением сую ей. Мар никогда от меня не отстала бы. Следующие полчаса она тренируется в копировании подписи И в итоге на всех трёх копиях появляется закорючка моей мамы. Телефон и адрес электронной почты Марион вписывает свои. Она смотрит на меня с довольным и гордым видом и проходит к принтеру. Отсканирую и отправим. Даже не верится, что я успела всё провернуть за один день. И не просто за день, за воскресенье. Я тоже качаю головой, не веря. «Ты просто локомотив». Марион улыбается, садится за компьютер и начинает составлять письмо. «Загрузи фотографии и отправь», — просит она, и вдруг я чувствую легкое волнение, которое нарастает с каждой секундой. «Мне немного не по себе», — признаюсь я. «Ощущение, что это письмо изменит всю мою жизнь». Мар вглядывается в мое лицо и серьезным тоном произносит. «Изменит? Ещё как изменит! Но, поверь, тебе нужны эти перемены!» Я направляю курсор мышки на кнопку «Отправить» и чувствую, что рука немного трясётся. «Перемены» — это слово ассоциируется с чем-то значимым, важным и хорошим. Марион права, каждая клеточка моего тела жаждет перемен, душа всеми фибрами мечтает о них. И пусть будет так, пусть перемены найдут меня и перевернут мою жизнь. Может, я, наконец, почувствую себя живой, ощутив драйв во всем его масштабе? Сердце быстро-быстро бьется в груди в предвкушении приключений. Я, наконец, решаюсь и кликаю мышкой. Письмо отправлено. Пути назад нет.